Дорога становилась все более крутой и неровной, а Том не обращал никакого внимания на открывшийся внизу вид или на появлявшихся животных – побра, горного козла, черепаху, которые с любопытством взирали на него, и тем самым он выбрал самый трудный путь и сбирался с максимальной скоростью. Кокена стала для него вызовом. Он обязан определить предел ее выносливости. Его не покидал интерес к тому, с чем же он состязается, и восхищало соперничество с женщиной, которая должна всего-навсего выполнять его волю. На исходе дня, истекая потом, он стал подозревать, что достиг предела своих возможностей. Девушка ни о чем не спрашивала. Она была осведуща в искусство восхождения. Ее скупые движения сберегали силы, и она расходовала их куда меньше, чем он. «Наверняка», — подумал он, «она сопровождала по этим склонам многих господ». Эта мысль почему-то его тревожила. Наконец они вышли к нависшему выступу, где зубчатая скала вздымалась над поверхностью почвы на добрых 15 метров, а затем отступала под покровку старника. Скала не широка, ее легко обогнуть, Но Атон этого не хотел. Пусть будет проверка для Кокеми. Годы на военном флоте научили его лазать по канату. Подъем здесь трудный, но для него посильный. А вот для женщины со слабой мускулатурой и недостатком практики подъем был неодолим. Атон накинул петлю на нижний выступ, метров в шести от основания скалы. Тот достаточно велик, чтобы на него встать, и он послужит площадкой для дальнейшего подъема. А тон быстро полез наверх, упираясь ногами в почти отвесную скалу. Приятно было чувствовать знакомое напряжение. Он забрался наверх, проверил веревку и стал ждать Кокену. И она поднялась, перебирая руками и упираясь ногами, как и он. Рюкзак на спине явно мешал ей удерживать равновесие и создавал другие сложности, но она не сказала ни слова. А Тон закинул веревку за самый верхний выступ и затянул покрепче. Нелегкий будет подъем, метров семь не меньше. Причем гора уходила вниз под углом так, что веревка висела свободно. На этот раз упереться ногами о скалу не удастся. А Тон полез вверх. Подъем был очень непрост. С опозданием он осознал, что есть разница между подъемом при половине силе тяжести в космокорабле и противоборством с рюкзаком на плечах нормальному тяготению. Сил, которые Атон так щедро расходовал на прошлый подъем, теперь не хватало. Он оказался слишком расточителен. Надо было поднять рюкзаки отдельно и закрепить страховку, чтобы предотвратить случайное падение. Запасная веревка бесполезно висела на ремне. Но снизу на Тона смотрела девушка, и он был силен. Он достиг верхнего выступа и, радуясь победе, забрался на него. Уступ был надежным, на нем можно было закрепить вторую веревку. Он размотал запаску и сделал петлю. Котена уже начала подъем. Лежа, ничком, голова и плечи за краем скалы, он увидел, что его догадка верна. Она не привыкла к подобным упражнениям и не знала маленьких хитростей веревки. Такие занятия не для женщин. Ее раскачивала, то выкидывая на фон кустарников и деревьев, то почти ударяя о неровности камня. Она очень устала, но продолжала карабкаться. Метра через четыре Кокена остановилась. Кажется, она достигла наконец предела, а Том, мрачно удовлетворенный, уже собирался крикнуть ей, чтобы она спустилась, и выбрала другой путь. Только сейчас он увидел, до какой степени она устала. Ее маленькие, онемевшие руки скользнули по веревке. Далеко внизу под ее опускающейся фигурой простиралась каменистая равнина. Падение означало смерть. Не думая, а то он закрестнул петлю за выступ и бросился с него вниз. Рефлекс Космогарда — немедленное действие без мыслей о личной опасности. Он просто выпустил выступ из рук. Рюкзак, по-прежнему висевший на нем, рванул по подмышкам. На половине отвесного склона упругая веревка, за которую он держался, остановила его с такой силой, что содрала кожу с ладоней и едва не разжала их. Сорванные мышцы рук и плеч дадут знать о себе завтра. А тон болтался чуть ниже девушки. Как только та окончательно разжала ладони, он вытянул руку и обхватил ее за талию. Грубо потянул к себе. Почти теряя сознание от усталости, она прижалась к нему. Пытаясь удержать двойной вес плюс рюкзаки, одной натуженной рукой держать за веревку, О том, тем не менее, обратил внимание, хотя это и было до кошмарного, неуместно, какое гибкое и нежное тело он обнимает. Не считая первого вечера на танцах, он никогда не обнимал ее. Его даже как-то удивило, что она настолько женственна. Между тем рефлекс Космогарда вновь взял верх. Его ладонь и медленно, но все же, сдирая кожу, заскользила по веревке. Он твердо приземлился на нижний выступ и положил Кокену на широкую площадку. Когда Атон опустился на колени рядом с ней, ее рука обвела его шею и притянула к себе. — Ты сильный, сильный! — прошептала Кокена, не открывая глаз. — Сильнее меня! После чего рука безвольно упала. Она потеряла сознание. Ее слова подбодрили его. Он понимал, что они искренни. бы не было раньше, как Кокена увидела в нем теперь мужчину, а не изнеженного господина. Это, вероятно, он и добивался. С нескрываемым удовольствием он стал делать то, что раньше делала для него она. Уложил ее поудобнее, разоскал в рюкзаке еду. После обмотал бинтом окровавленную руку, скинул рюкзаки к водножию скалы и спустился сам чтобы устроить место для привала. Только когда они были внизу, он позволил ей смазать и перебинтовать ему руку, как она вновь оказалась на своем месте, и это ему по-прежнему нравилось. Кроме того, с приятным потрясением он сообразил, что злоба на какое-то время совершенно выпала из его головы и что есть множество безотлагательных вещей, о которых ему надо позаботиться. Девять. Первыми словами Кокена в тот вечер под песню одинокого сырчка были извинения. — Простите, что не смогла остаться с вами, господин Пятый. Я не собиралась. Больше никогда не называй меня так, — сказал он, прерывая ее. — Я человек, а не титул. Глупый человек, едва не погубивший тебя. — Да, Атон, — сказала Кокена, — только на идиллии никто не умирает. Она встала. «Меня ждет работа». А Атон схватил ее за лодыжку и притянул к себе. «Сделаешь завтра, а сейчас будешь спокойно отдыхать, иначе я тебя поброню. Почему ты не сказала мне, что устала?» Она горестно улыбнулась. «У рабыни не должно быть личных проблем. Их достаточно у господ». Атон в душе побледнел, услышав про господ. «Значит, между ними ровно ничего не изменилось». «Ты была рабыней всю жизнь?» Еще одна горькая улыбка. Конечно, нет. Никто не рождается для рабства. Существуют конвенции. Я попала сюда единственным возможным способом. Добровольным. Добровольно. Это хорошее место. Пришлось выждать длинную очередь. Отбор очень строгий. Я это заметил, сказал Атон любуясь своей фигурой. Как бессознательно бессознательно защищаясь, выставила перед собой руки. «Я рабыня иного рода, и не хотела бы, чтобы вы говорили обо мне в таких выражениях». «Извини», — сказала Тон с раскаянием, — «но я мужчина, и мои выражения отчасти определила ты сама. Разве у тебя не случается порой неприятности с мужчинами в таких вот в уединенных местах?» «Случаются», — призналась она, — «но мы обучены защищать себя». Он подумал о некоторых известных ему приемах, даже о космогардах, в особенности от космогардов. Он рассмеялся. «Гордость не позволяет мне в это поверить, но именно такой ты мне и нравишься». Катен рассмеялась вместе с ним, и он ощутил в своем теле прилив тепла, но на заднем плане маячил неумирающий образ злобы. Он попытался отогнать его. Ты удивительно сильна для женщины, Какена. Откуда ты родом? Я не должна говорить. Внезапно в этом мне казалось нужды. Хвея, воскликнул он, таких женщин, как ты, нет больше нигде в галактике, лишь на моей родной планете. С этим открытием его интерес к ней расцвел, и он тратил он всякую праздность, если она вообще когда-либо была. Назови свою династию. Пожалуйста, не надо. А то он щелкнул пальцами. Четвертое? Спросил он. И ей пришлось кивнуть. Мне следовало догадаться. Замыслы Аврелия всегда безупречны. Он клялся, что устроит прекраснейший брак. И он это сделал. Несомненно сделал. Я бы полюбил тебя. Выражение ее лица не изменилось, но он почувствовал, что чем-то ее обидел. Я говорил о прошлом неубедительно произнес он. Однако вред уже был нанесен. Это была песня, прерванная песня. Она вела меня, и я не мог свернуть в сторону. Теперь я как рыба на крючке. Я могу признать лишь то, что могло бы случиться. Вы упоминали об этом раньше? Да, конечно. Я рассказал все, не зная, кому говорю. Не зная. Как ты сюда попала? — спросил Атон, чтобы скрыть смущение. «Я никогда не видела человека, за которого должна выйти замуж, и не знала его имени», — сказала она почти неслышно. «Но я я возненавидела его, когда он опозорил мою династию. Он отверг меня без единой встречи. А династии не расторгает союз. Я не могла там оставаться». А он попытался взять ее за руку, но она увернулась, я не знал. Третья дочь старшего четвертого — это лишь обозначение, а не личность. — У рабын тоже есть прошлое, — сказала она, — но оно не в счет. — Ты наверняка знала, мы встретились не случайно. — Нет. Лицо и имя были мне незнакомы. Пока вы не заговорили о прошлом, и я не начала понимать, — Династии не смогли представить нас формально, и ты не сказала ни слова, ни слова. А то он не был голоден, но нервно вынул из рюкзака судок самогрев и принялся есть. Кокена последовала его примеру. Только в ее руках оказался замороженный пакет. А то понимал, что эта символика не случайна, но рискнул сделать еще одну попытку. — Давай забудем все, что произошло между нами, — сказал он. — Это, это слишком много нужно преодолеть, слишком много стыда. — Давай начнем все сначала. Я, я хочу знать о тебе все. она не отвечала. — Ну, пожалуйста. Она колебалась. — Рабыня не может. — К черту, рабыню. ты, женщина, на которой я должен был жениться, и я хочу знать. Она молча покачала головой. Раздраженный Атон растерянно смотрел на нее. Раньше она непокорно не казалась. Но раньше он и не расспрашивал ее о себе. Вероятно, обстоятельства обменили условности. «Если мне...» «Послушай», — сказал он, — «ты говорила мне, что на идиле не умирают. Это ведь сказано не ради красного словца, а? Это должно означать, что за клиентами все время наблюдают, и не только их верные рабы. За нами сейчас следят». Котина опустила глаза. «И если бы я не поймал тебя на скале, какая-нибудь штуковина выскочила бы из камня, ткнулась меня механическим носом и утащила тебя, отвечай, что-то вроде этого. А если бы ты сказала хоть слово, тебя понизили бы до выгуливания собак? Некоторые собаки очень милы. Ну, если ты настаиваешь на такой глупости, я просто обязан снова вскарабкаться на эту скалу, Прыгнуть вниз и заставить эту штуку поймать меня в воздухе. Где была бы тогда твоя ценная работа? Пожалуйста, прошептала она. Надо было взять ДЗЛ, печально возразил он. Имеем мы, кроме мира, время. Возможно, я застенчива, сказала Кокена, на этот раз с каким-то воодушевлением, но я не ваша. Она лежала на листьях, волосы утопали в них, а тон лег рядом, опершись на локоть. Он ухватил прядь ее волос. Я слишком быстро избавился от условностей и, увы, оценил огромную мудрость выбора старших. Нет, сказала она, тот позор давно забыт. Я искуплю его. Я обещаю жениться на дочери четвертого. Нет. Краковина закрылась. Подъем стал теперь более неторопливым. По мере того, как они приближались к вершине, внизу разворачивалась величественная перспектива, и том должен был признать, что чувствует себя лучше, чем когда бы то ни было. Бодрый вид и спокойная сила характера Кокены сочетались с красотой пейзажа, вновь превращая жизнь в достойное событие. Ему было жалко, что они достигли вершины. Он, как и прежде, предпочел бы восхождение, не останавливаясь, не думая, не сталкиваясь со сложностями жизни по ту сторону горы, лишь вдыхать похожий ветерок, да слышать сухой хруст под ногами. Словещая тень злобы надолго уменьшилась. Насколько сильнее стало сейчас живое видение Без безыскусно бойкая, она ни о чем не спрашивала, лишь короткие локоны подпрыгивали при ходьбе. В порыве чувств Атон обнял ее. Она нахмурилась, но не скинула его руку, и последний отрезок до вершины они прошли вместе. Атон ожидал какого-то особого вида, но открывшийся его взору пейзаж превзошел все ожидания. Гора оказалась не одиночной, а двойной. Крупная расщелина разделяла ее половины, круто спускаясь на полкилометра, и превращаясь в узкое ущелье между ними. Склоны с обеих сторон были почти отвесны. Он отошел на шаг с обращением к своей тяге к пропасти. — Когда-то, — сказала Кокена, тревожно удерживая равновесие у края, здесь было поле и ручей. — Ручей? — Маленькая речка, а поле — это плоская местность. — Больше не буду перебивать, — согласился он. Давным-давно из земли поднялась гора, но ручей был старше и не потеснился. Он разрезал вздымавшуюся глыбу. Вскоре через какую-нибудь пару геологических эпох горе это надоело. Она стала подниматься быстрее, и река не смогла ее побороть. Река сдалась и в конце концов обогнула гору. И вот результат. Русло на километр выше реки, а у горы два пика. «Если бы я был рекой, — сказал Атон, — я бы пробураился сквозь эту выскочку». и пожалел бы об этом. Река пыталась это сделать. На берегу озера есть отверстие, ведущее в подножие горы. Но вода, входя с одной стороны, с другой не выходит. Так что большая часть реки отступила и держится подальше от этого места. Я ее не виню. Хорошо, что Вовремя предупредила. — Ты уберегла меня от больших неприятностей. А Атон стоял позади нее, наблюдая, как ветер из откидывает назад ее волосы и теребит походную юбку. — Песня исчезла, — сказал он. она медленно повернулась. — Тон. раковина раскрылась, — подумал он, — лишь от прикосновения истинной любви. Он неторопливо вынул фею из своих волос и воткнул ей в прическу. Как Ена радостно улыбалась, ее глаза сияли. Они стояли на расстоянии вытянутой руки, молча осматриваясь друг в друга и в фею. Потом она оказалась в его объятиях, схлипнула у него на плечи. «Атон, Атон, обними меня. Ты первый». Он прижал ее к себе, испытывая чувство, которое, наконец-то, было естественным, а не злокачественным. Она отступила на шаг, резко вырисовываясь на фоне утреннего неба. Она вся лучилась. «Так ново», — сказала она, — «так прекрасно. Поцелуй меня о том, чтобы я поверила». Он положил руки ей на плечи и медленно притянул к себе. Когда ее лицо приблизилось, перед ним будто бы проплыло облако, мерцающее, тающее, и это было лицо миньонетки. Волосы цвета живого пламени обрамляли его, переплетаясь с змеином великолепии. Черно-зеленые глаза заглядывали в его глаза. Алые губы приоткрылись. «Поцелуй меня, Атонт!» «Нет!» — закричал он. Его мечта о свободе лопнула. Он отгородился от призрака рукой, чтобы не видеть переменчивый глаз, и в ужасе оттолкнул его. И остался стоять на горе один, окутанный мелодией.